Глава девятая. Младшая бригада. Проводив Томми в Лондон, Крошка принялась рассеянно слоняться по дому, пытаясь найти какое-нибудь занятие, которое могло бы обещать положительные результаты. Однако, похоже, утро не способствовало возникновению светлых мыслей. С ощущением человека, вынужденного все начинать сначала, она поднялась в библиотеку и стала по ней бродить, разглядывая корешки книг. Множество детских книг, которые ничего не могли ей дать а то, что могли, она уже использовала. Теперь она уже не сомневалась в том, что изучила все, что здесь стояло, но больше Александр Паркинсон не открыл ей никаких тайн. Она стояла, ерошу волосы и постукивая ногой по нижней полке с теологическими трудами, когда в библиотеку вошел Альберт. «Вас кое-кто спрашивает внизу, мадам. Что значит «кое-кто»?» — осведомилась крошка. «Кто-то из знакомых? Не знаю, сомневаюсь». Это мальчики. Мальчики и с ними пара девочек. Наверное, собирают на что-нибудь подписку. А они не назывались? Один сказал, что его зовут Кларенс, и что вы должны были слышать о нем. «А, Кларенс!» — воскликнула крошка. «Неужто вчерашняя беседа уж начала приносить плоды?» — подумала она. Как бы там ни было, она совершенно свободно могла это выяснить. «А другой мальчик тоже с ними?» с которым я вчера разговаривала в саду, не знаю. Они все так похожи друг на друга, все такие грязные. Сейчас я спущусь, — откликнулась крошка. Оказавшись внизу, она с вопросительным видом уставилась на своего провожатого. — Я не стал впускать их в дом, — откликнулся Альберт. — Решил, что это небезопасно. В наше время никогда не знаешь, что может произойти. Они в саду. Просили передать, что будут ждать вас у золотого прииска. «Где — Где? — переспросила крошка. «У золотого прииска». «Ах, вот как!» — откликнулась крошка. «А где это?» «Вон там», — показала крошка, — «за Розарием, рядом с георгинами. Кажется, я знаю, где это. Там что-то вроде завода или пруда, где раньше держали золотых рыбок. Как бы там ни было, дайте мне, пожалуйста, резиновые сапоги, и, пожалуй, я надену макинтош на случай, если кто-нибудь столкнет меня в воду». «На вашем месте я поступил бы точно так же, мэм, потому что начинает накрапывать дождь». «О, Господи, дождь, дождь! Постоянно этот дождь!» — промолвила крошка. Она вышла в сад и довольно быстро оказалась рядом с ожидавшей ее внушительной делегацией, насчитывавшей человек десять-двенадцать разных возрастов. В основном ее составляли мальчики, но по бокам стояли и две длинноволосых девчушки. Вид у всех был крайне возбужденным. «Вон она!» Закричал кто-то при виде крошки пронзительным голосом. Вон она. Да кто будет говорить? Давай ты, Джордж, у тебя это хорошо получается. Ты всегда говоришь. Вот уж нет. Говорить буду я, заявил Кларенс. Заткнись, Кларри, у тебя слишком тихий голос. К тому же ты постоянно откашливаешься, когда говоришь. Это мое дело, и я. Доброе утро. Перебила их прения крошка. Вы хотели меня видеть? В чем дело? У нас кое-что есть для вас, сообщил Кларенс. Сведения. «Вы ведь их собираете?» «Смотря какие», — уклончиво ответила крошка. «Так какие у вас сведения?» «Не современные, а о том, что было давным-давно. Историческая информация», — добавила одна из девочек, которая, судя по всему, была интеллектуальным лидером группы. «Очень ценная, если вы занимаетесь изучением прошлого». «Понятно», — откликнулась крошка, пытаясь всячески скрыть тот факт, что ей ничего не понятно. «А как называется это место?» «Золотой прииск». «А что, здесь есть золото?» — поинтересовалась крошка, обводя взглядом собравшихся. Но «Ну, на самом деле, это пруд для золотых рыбок», — пояснил один из мальчиков. «Их когда-то держали здесь. Особую породу, вуали хвостых, из Японии или откуда-то оттуда. Их здесь была тьма тьмущая. Это было при миссис Форестер лет десять тому назад. Двадцать четыре года тому назад поправила одна из девочек. Шестьдесят, не больше, не меньше». — раздался чей-то тихий голос. — Здесь было много золотых рыбок, очень много, и они считались очень ценными. А потом они начали погибать. Часть переела друг друга, а часть просто всплыла брюхом кверху. — И что же вы хотите рассказать мне о них? — осведомилась крошка. — Теперь здесь нет никаких золотых рыбок. — Это просто сведения, — пояснила интеллектуальная девочка. Тут все заговорили разом. И Крошка замахала руками. Не все вместе, — взмолилась она, — по одному. Так что вы хотите? Рассказать о тайнике, где прятали разные очень важные вещи? — А вы откуда это знаете? — спросила Крошка. Это снова вызвало взрыв разноголосицы. Так что расслышать всех оказалось непросто. А Дженни? А ей рассказал ее дядя Бен. Нет, это Гарри говорил. Точно, Гарри. А Гарри сказал его кузен Том, который слышал это от бабушки. А его бабушке сказал Джош. Хотя кто такой Джош, я не знаю. Кажется, он был ее мужем. Нет, не мужем, он был ее дядей. — О, Господи! — взмолилась крошка. Она оглядела отчаянно жестикулировавшую стайку ребятишек и остановила свой выбор на Кларенсе. «Кларенс — Кларенс? — промолвила она. — Тебя ведь зовут Кларенс. Твой приятель рассказывал мне о тебе. — Ну так что тебе известно? — Если вы хотите что-нибудь узнать, вам надо пойти в КПП. — Куда пойти? — переспросила Крошка. — В КПП. — Что такое КПП? — Вы не знаете. Вам никто не рассказывал. КПП — это клуб палас пенсионеров». — Звучит очень величественно, — заметила Крошка. — Ничего величественного там нет, — заявил какой-то мальчик лет девяти. — чуточки. Там просто старые пенсионеры собираются поболтать. Говорят, рассказывают друг другу всякие небылицы о войне и о том, что было после войны, всякую ерунду. А где находится этот КПП, поинтересовалась Крошка? В конце поселка, на полпути к Мортон-Кроссу. Пенсионеры получают билеты и могут туда ходить, играть в бинго и заниматься чем хотят. Там бывает весело. Некоторые там совсем старенькие, глухие, слепые, но им нравится собираться вместе. Я бы хотела туда сходить, заметила Крошка, непременно. А есть какое-то специальное время, когда туда можно прийти? Вообще, кажется, в любое время, но лучше днем. Тогда они говорят, что ожидают посетителей и получают к чаю дополнительные вкусности. Иногда печенье с сахарной пудрой, а иногда хрустящий картофель, всякое такое. Что скажешь, Фред? Вышедший вперед Фред отвесил крошки нечто вроде церемониального поклона. Буду счастлив сопровождать вас, заявил он. Устроит ли вас сегодня в половине четвертого? — Не выпендривайся, — заметил Кларенс. — Веди себя нормально. — Я с радостью приму ваше приглашение, — откликнулась крошка, бросив взгляд на воду. — Как жаль, что теперь здесь нет золотых рыбок. Да, они были замечательными. У некоторых было аж по пять хвостов. А потом однажды сюда свалилась собака, принадлежавшая миссис Фаггет. — Нет, фамилия хозяйки была Фоллио, а не Фагот, — возразил кто-то. — Нет, Фолиат. — Перестаньте говорить ерунду. Ее звали мисс Френч. — И что, собака утонула? — спросила крошка. — Нет. Это был совсем еще щенок, и его мать побежала к мисс Френч и стала тянуть ее за подол. И мисс Изабель собирала в это время яблоки в саду, и когда собака стала тянуть ее за платье, она пошла за ней и увидела, что щенок тонет. Тогда она, не раздеваясь, прыгнула прямо в воду и вытащила его. Вымокла, конечно, до нитки и платье испортила, так что носить его после этого было уже нельзя. — «Сколько здесь происходило разных событий?» — промолвила Крошка. «Ну да ладно. В половине четвертого я буду готова. Может, еще кто-нибудь из вас зайдет, чтобы проводить меня в клуб Палас Пенсионеров?» «Кто? Сколько?» — и снова поднялся шум. «Я? Нет, я не могу. Нет, не Бетти. Бетти уже ходила. То есть она недавно ходила, когда показывали кино. Незачем ей опять идти?» «Ну, решите сами», — предложила Крошка и приходите в половине четвертого. — Надеюсь, вам понравится, — сказал Кларенс. — Это представляет из себя исторический интерес, — добавила интеллектуальная девочка. — Заткнись, Джанет! — оборвал ее Кларенс, поворачиваясь к крошке. — Она всегда себя так ведет, — пояснил он. — А все потому, что ходит в классическую школу и повсюду хвастается этим. — Средней школы ей мало. Ее родители перевели ее в классическую гимназию, потому-то она себя так и ведет. — За ланчем Крошка размышляла о том, получит ли утренние события какое-нибудь развитие. Придет ли кто-нибудь днем, чтобы проводить ее в КПП? И существует ли КПП вообще, или дети все выдумали? Как бы там ни было, Крошка решила ждать. Однако вновь прибывшая делегация оказалась пунктуальной. Ровно в половине четвертого раздался звон колокольчика — Крошка поднялась со своего места у камина, надела прорезиненную шляпку, так как опасалась дождя, и Альберт проводил ее до входной двери. — Не хочу, чтобы вы уходили неизвестно с кем, — прошептал он ей на ухо. — Послушайте, Альберт, здесь действительно есть такое место, которое называется КПП. Также шепотом ответила ему крошка. — Кажется, оно как-то связано с визитками, — ответил Альберт, всегда готовый проявить свои познания в области общественных обычаев. Знаете, которые оставляют, когда уходят или приходят. А, по-моему, это имеет какое-то отношение к пенсионерам. Ах да, действительно, есть здесь такое место. Его построили года два-три тому назад. Сразу за домом священника надо повернуть направо, и вы его увидите. Здание довольно уродливое, но старики любят там собираться. Они там играют, разговаривают, и очень многие дамы ходят туда помогать. «Устраивают концерты и всякое такое. Что-то вроде института для благородных девиц, только для стариков». «Да», — ответила крошка, — «именно так мне и говорили». Дверь открылась, и за ней оказалась Джанет, которая по причине своего интеллектуального превосходства стояла первой. За ней виднелся Кларенс, а за Кларенсом высокий косоглазый мальчик, откликавшийся на имя Берт. «Здравствуйте, миссис Беррисфорд». — промолвила Джанет. — Мы все так рады, что вы согласились пойти. Советую вам взять зонтик, потому что прогноз погоды на сегодня был не очень благоприятным. Мне тоже надо в ту сторону, — заметил Альберт, — так что я вас немного провожу. — Да, Альберт всегда проявлял предусмотрительность, — подумала крошка. Ну что ж, ничего плохого в этом не было. Хотя вряд ли Джанет, Берт или Кларенс могли представлять для нее какую-нибудь угрозу. Вся дорога заняла около двадцати минут. Добравшись до красного здания, они миновали ворота, подошли к двери и были встречены полной женщиной лет семидесяти. — Ах, у нас гости! — промолвила та. — Очень рада, что вы пришли, милочка, очень рада. Она похлопала кружку по плечу. — Спасибо тебе, Джанет. Вот сюда, проходите. — А мальчики, если торопятся, могут идти. «Я думаю, они очень расстроятся, если их не пустят послушать», — заметила Джанет. «А я думаю, что миссис Беррисфорд предпочла бы не собирать огромную толпу». «Так спокойнее. А ты, Джанет, можешь пойти на кухню и передать Молли, что можно подавать чай». Крошка пришла вовсе не для того, чтобы пить чай, но отказаться она не могла. Чай был подан без промедления. Он был страшно слабым, и к нему прилагались печенье и бутерброды с какой-то отвратительной рыбной пастой. Потом все расселись, и наступила неловкая пауза. Рядом с крошкой уверенно устроился какой-то старик, который смотрел на нее с таким видом, словно ему было не меньше ста лет. «Думаю, будет лучше, если я первым поговорю с вами, Меледи, заявил он, возводя крошку в звание пера. «Учитывая, что я здесь самый старший и по сравнению с остальными слышал больше всех историй, — Об этом месте много чего рассказывают. И здесь много чего происходило, всего сразу и не расскажешь. Но мы все слышали о том, что здесь делалось. Насколько я понимаю, поспешно прервала его крошка, опасаясь, что он может углубиться в совершенно неинтересующие ее темы. Речь идет даже не о прошлой войне, а о предыдущей, а может, даже о тех событиях, которые происходили еще до нее. Хотя вряд ли кто-нибудь из вас может это помнить. «Однако вы могли кое-что слышать от старших». «Верно, верно», — подхватил старик. «Я много чего слышу от дяди Лена». Этот дядя Лен был отличным парнем. Он много чего знал, знал, что делается вокруг. В том доме у причал как раз перед началом последней войны. Дурные там делались делишки. Там жил один из этих фактистов, не фактистов, а фашистов. Поправила его чопорная седовласая старуха с довольно поношенным фишу на шее. «Какая разница? Фатисты, фашисты?» Так вот, он был одним из них, такой же, как этот тип в Италии, Муссолини или как там его? Какое-то рыбное имя, не то моллюск, не то устрица. Так вот, он тоже принес тут много зла, собрание устраивало и всякое такое. А начал все это некто по имени Мосли. А во время Первой мировой войны здесь жила девушка по имени Мэри Джордан, да? Попробовала вывернуть на нужную тему крошка, гадая, не слишком ли это было глупо, да? Говорят, была красотка. Да, выведывала всякие секреты у моряков и солдат. Он служит не на флоте и вовсе не в пехоте. Таков уж мой каприз. — Милок-артиллерист, — тоненьким голосом запел какая-то старушка, — далеко до Типперери. Путь лежит туда далек. Еду я туда за мэри. Остальное невдомек подхватил старик. — Ну, хватит, Бенни, довольно. Прервала его строгая особа, которая с равным успехом могла быть как его женой, так и дочерью. Девчонки любят моряков. От них все без ума. Моряк пришел и был таков. Такая им цена. Дрожащим голосом завела еще одна старушка. «Ну, хватит Моди, уже надоело. Надо уже побеседовать с леди», — вмешался Бен. «Надо ей кое-что рассказать. Она ведь для этого сюда пришла. Она хочет знать, где был тайник, из-за которого поднялся весь сыр-бор и все остальное». «Звучит интригующе», — воспряв духом, — воскликнула крошка. «Так что же было спрятано в тайнике?» «Что-то, связанное с гонками на байдарках», — ответила одна пожилая дама. «Знаете...» Оксфорд и Кембридж. Я однажды видела. Меня взяли как-то в Лондон посмотреть на гонки под мостами. Такой был замечательный день. Оксфорд выиграл. Опереди в Кембридж всего лишь на корпус. Какие, ты говоришь, глупости! Оборвала ее мрачная дама с седыми волосами. Ты же ничего не знаешь, абсолютно ничего. Я знаю больше всех вас, хотя это и задолго до того, как я появилась на свет. Мне рассказывала моя двоюродная бабушка Матильда, а она все знала от своей тетки Лу. И все происходило лет на сорок раньше. Об этом много говорили, и многие пытались найти этот тайник. Некоторые считали, что там хранится золото, целый слиток, привезенный из Австралии. — Чушь! — собачья! — вмешался старик, куривший трубку с видом глубокой неприязни к окружающим. — Речь шла о золотых рыбках. — Как можно быть такими глупыми? Как бы там ни было. Это было что-то очень ценное, иначе это не стали бы прятать, — заметил кто-то еще. Да, сюда многие приезжали. И полиция, и государственные чиновники. Все искали, но так ничего и не нашли. Просто они не знали, где. Главное — найти ключ к разгадке, если, конечно, знаешь, где его искать. Да, всегда где-то должен быть ключ к разгадке. С умным видом закивала еще одна пожилая дама. «Как интересно! И где же он может быть?» — осведомилась крошка. «Я имею в виду ключ к разгадке. В самом поселке? Или где-то за его пределами?» Последнее замечание было явно неуместным, так как оно вызвало по меньшей мере шесть разных ответов, которые были произнесены одновременно. «За причалом у западного маяка? Нет, за Литл Кенни! Прямо рядом с Литл Кенни!» «Нет, в пещере. В пещере на берегу, у Лысого мыса. Знаете, где такие красные скалы? Так вот там. Там, где был подземный ход у контрабандистов. Говорят, он до сих пор сохранился. Я однажды видел фильм об испанском руднике времен Армады. Так вот там был испанский корабль, битком набитый дублонами».